Глава вторая. Знатный трофей. То, что нас не убивает, делает нас сильнее. Только это не его случай. Бог весть, станет ли он сильнее, телесно или духовно. Но вот облегчение он почувствовал сразу. Перегрузка пропала в одно мгновение, словно выключили рубильник. По сути так оно и было. Двигателю приказали долго жить, как впрочем и сам катер, основу стоимости которого именно они и составляли. Идиот. Лучше бы не отсоединял бункер, а отстрелил, используя как ложную цель. Глядящий шансов было бы больше. Ну до чего теперь-то. Андрей, ты цел? Послышался в канале встревоженный голос Кейла. Живой и похоже даже продолжает двигаться в нужном направлении. Юра, а что у него с огломятами? Без понятия. Из соображения экономии энергии он мог их не активировать. Отозвался Бессонов. Действительно мог. Тогда выгляните и пустите одну ракету. Если не среагирует, врубите самоликвидатор. Принял, сделаем. Андрей откинул колпак и покинул тесную кабину. Ранцевый двигатель в наличии, но запускать его сейчас никак нельзя. Искин фрегата не использовал против катера и гломёты, и это правильно. Катеру, как и истребителю, такой обстрел не страшен. Зато человек в бронескафандре и гломёту очень даже по зубам. С точностью и плотностью огня у этих установок всё в порядке. Вот из пушки по нему стрелять не будут. ни в точности, ни в скорострельности, и уж тем более в плотности огня она не сравнится с оglmётом, хотя не факт, оно, конечно, несопоставимо. Но если припрёт, то и по воробьям полить будешь. Поэтому с составом подбитого катера Андрей расставаться не спешил. Успеет ещё. Извлёк из зажима свой карабин из замер, продолжая держаться за борт с противоположной от фрегата стороны, защищаясь от возможного огня. Ещё я деактивировал скафандр. Воздуха в резервном баллоне хватит на полчаса. Согласно расчётам Алёнки, его персонального эскина, через 27 минут он пролетит в сотне метров от цели. Это даже не в притык. А там вновь активирует систему жизнеобеспечения, и всё вернётся на круги своя. Провокация, устроенная Юрием, выявила наличие как минимум одной исправной установки Гломёта. Ракету сбить она не смогла, и Бессонову пришлось задействовать самоподрыв. Андрей чётко засёк позицию огневой точки, произвёл расчёты нескольких вариантов и сумел подобрать тот, при котором он окажется в мёртвой зоне игламёта и пушки. Проёжок вышел как в блокбастере, когда всё в последний момент и буквально на коктях. Из-за необходимости торможения выработал всё топливо до последнего кубического сантиметра. Но всё же сумел взять нужное направление. Последние метры летел по инерции и без возможности затормозить, но какие это мелочи. Корпус корабля только кажется гладким. На самом деле, на нём хватает всевозможных выступающих частей. В отсутствие атмосферы нет никакой необходимости думать об аэродинамике, так что ухватиться есть за что. Правда, удержаться Андрею удалось с большим трудом. Спасибо экзоскелету, иначе он улетел бы чёрт знает куда. Его, конечно же, вытащили бы, но их цель не кульбиты в пространстве, а отработка спасательных мероприятий. Перевёл дыхание и, извернувшись, встал ногами на корпус. Магнитные захваты на подошвах тут же активировались, и он почувствовал себя эдойкой морской капусты с прикреплённым к камню корнем и колышущимся стеблем. Именно такая ассоциация у него и возникла в мозгу. Глубоко же в землянах засела океания. А вот и делегация по встрече. Ремонтный дроид лишён оружия, зато в его распоряжении имеются 8 многофункциональных щупалец, в комплект которых входят лазерный и плазменный резаки, не считая остального инструментария, который вполне способен разобрать бронескафандр. Недолго думая, Андрей потянул из-за спины карабин, вскинул к плечу и выстрелил. Попал удачно. Ремонтники не бронированные, так что игла поразила внутренности. Тут никаких сомнений. Разве только сделать ещё парочку выстрелов, так чтобы наверняка и без сюрпризов. Как видно, он вывел из строя систему управления магнитами или подачу энергии. Щупальца дроида потеряли сцепление с корпусом. И он стал парить, постепенно отдаляясь от корабля. Андрей лёг на живот и, перебирая руками, поспешил на сближение с недавним противником. Так получится куда быстрее, чем вышагивать с помощью магнитных захватов. Пригодится ещё робот. Даже если не сумеет починить, пойдёт на запчасти. Чего разбрасываться ресурсами? Приблизившись вновь, поднялся на ноги, и когда магниты сцепились с обшивкой, притянул дроида к себе. Закрепил его к одной из скоб в изобилии устроенных тут для работы в открытом космосе, и только после этого отправился искать способ проникнуть внутрь. Пока двигался, перебирая руками по выступающим частям и скобам, то и дело натыкался на свежие сварные швы. Дроид постарался на славу заделывая пробоины корпуса, латал всем, что попадалось под лапы манипуляторы. Андрей даже забеспокоился, найдёт ли он лаз вовнутрь. У него, конечно, с собой был штурмовой заряд, но делать лишние дырки категорически не хотелось. Впрочем, и не пришлось. Эта дыра оказалась слишком большой. Материала же, похоже, не хватало. Иначе за два прошедших месяца дроит её залатал бы. Но на нет, как говорится, и сюда нет. А вообще фрегату досталось изрядно, и ремонт тут потребуется вдумчивый. Как бы ещё жёсткость каркаса не оказалась серьёзно нарушенной, а то ведь тогда и не разогнаться. Проник внутрь, продираясь сквозь паутину проводов, кабелей каналов и всевозможных трубок, оказался в одной из кают, рассчитанной на двоих обитателей, нечто похожее на ту, что у него была на Улиссе. Впрочем, ничего удивительного. Это один из стандартных блоков. Дверь выломана, так что просматривается короткий коридор. Внутренние помещения прибраны. Опять Дроид растарался. Гравитация отсутствует. Внутри вселенский холод. Всё проморожено насквозь и покрыто инеем. Перед боем воздух из отсеков откачивается, но полностью избавиться от влажности не получится ни при каких условиях. Вот она и осела из морозьью. Пролетел по короткому коридору в ходовую рубку. Пятно замершей крови. Членов экипажа нет. Не суть. Потянулся к нише со скином. Ожидаемо заперто. Воспользовался резаком. Замигал раздражающий красный свет. Ясно, хозяин запустил программу самоликвидации. Будь в отсеках воздух, наверняка Андрей услышал бы ещё и сигнал тревоги. А так тихо, как в могиле. Причём уничтожение искусственного разума ничего не изменит. Процесс уже запущен. Но для паники нет повода. Всё ожидаемо. Всё так и должно быть. Ему остаётся только выполнить свою часть. Излишняя поспешность и суета только во вред. Наконец замок сдался перед варварским обращением. Леднёв потянул из ниши тележку с изкином и начал соединять кабели. Ни к чему раскорочивать разъёмы, благо они стандартные. Им сюда ещё другого молодца устанавливать. Да и боевой скин ещё пригодится. Бессонов очень просил извлечь его целым и невредимым, от чего бы я не потрафить сдругу. Опять же, вдруг у него что-то и получится. Извлёк из-под сумки универсальный декодер. За него, между прочим, 300.000 уплачено. Но в том, что товар качественный, никаких сомнений, потому как приобрели его у Михая. Не стал бы он мне ликвид какой продавать? Действуя в многократно отработанном в виртуале порядке, подключил прибор и запустил его. Бог весть, что там за программа, но Венгер знал своё дело туго. Ну или тот, у кого он её выкупил, что вовсе не лишено оснований. Хотя откровенно непонятно, зачем Михаю это нужно, ведь в системе, где он обитает, товар совершенно не востребованный. Он в ходу только у мусорщиков, ну ещё у оператов и каперов. Когда приходится иметь дело с враждебно настроенными искинами. Скорее всего, для Михая это какая-то разовая акция, которая выстрелила вторично. Зелёный диод, красный мигающий свет в помещении пропал. Вот и порядок. Процесс самоликвидации остановлен. Кейва, Юра, я вас поздравляю. Трофей наш. Осталось только понять, насколько он пострадал, с явным облегчением произнёс Бессонов. Ну так тащите сюда наш дублирующий искин, а там и посмотрим. Уже летим. Ослик подошёл быстро, что, в общем-то, и не удивительно, если учесть мизерное расстояние, разделяющее их. Стыковка прошла без проблем, благо шлюз не пострадал. С одной стороны, в нём вроде нет необходимости, потому как из отсека в грузовика откачали весь воздух, но с другой и космический холод в нём отсутствует. чего не сказать о промороженном фрегате. Ну ты как? Первым делом вновь поинтересовалась Кейла и нарочито равнодушно и ненавязчиво окинула взором его фигуру. Убедилась в отсутствии прорех в бронескафандра, как и в намёке на какие-либо повреждения, и только после этого отвернулась, осматривая доставшийся им трофей. Торопиться, в общем-то, некуда. Ближайшие 12 часов их траектория движения не пересекается с другими остовами. Дальшие расчёты пока не проводили. Лишнее. Нормально всё со мной, заверил Андрей, отходя в сторону и пропуская Юрия со вторым изкином. Правда, лучше бы я не избавлялся от бункера. Отстрелил бы его, и получилась бы ложная цель. Грядишке Катеру удалось бы сохранить. Не удалось бы. Ракета из первой волны прошла в притирку. Не избавься ты от бункера, и она влепила бы точно в него. Ну, значит, народная мудрость верна, и всё, что не делается, делается к лучшему. Во всяком случае, в этот раз, согласилась Кейла, и тут же поинтересовалась. Из экипажа никого не нашёл. Двоих дроиду устроил их в спасательных капсулах, но отстреливать не стал. Так что есть вариант, что они ещё выживут. Зависит от того, насколько быстро они оказались внутри. Новые капсулы с функцией анабиоза и криоконсервации? уточнил Юрий, возившийся с установкой Искина. Они самые. Классная штука. И не нужно отдельно держать в медблоке. Классно, но нам не светит. Помнишь? Мы вместо спасательных капсул собираемся установить парочку конденсаторов для щита. Ох уж мне твоя паранойя. Готов кондитер. Закончив подключение Искина, сообщил Бессонов. Кстати, тебе не кажется, что два ослика это уже перебор? На грузовике в связи с заменой и скинов это ещё имело смысл, чтобы не путаться. А здесь можно бы и переименовать, предложил Юрий, заталкивая тележку в нишу. Резонно, тогда нарекаю его колубой. А почему это твой родной город, а не мой? Наигранно возмутился Юрий, потому что во всём происходящем виноват я и только я, нарочито ответил Андрей. Как тебе новое имя? Поинтересовался Юрий. Калуга. Мне нравится. Откликнулся Искин, уже приступивший к тестированию систем фрегата. Я так понимаю, корабль тоже будет Калугой. Поинтересовалась Кейла. Ну да, так удобно, подтвердил Андрей. А хочешь, я назову его твоим именем? Вот этого не надо. Тут же фыркнула она. Ты чего? удивился Юрий. Вы хоть немного интересуйтесь обычаями богрийской аристократии. Глядишь и вопросов будет поменьше. Пожав плечами, неопределённо ответила Кейла. Андрей предпочёл не обострять. Так, значит, так. Определившись с названием корабля, который, кстати, пока ещё не являлся их собственностью, он углубился в изучение данных, выводимых и скином на интерфейс его шлема, вернее, их шлемов. Ого. Да мы, похоже, счастливчики каких мало, воскликнул Андрей. А у нас проблем не будет? не разделил его радости Юрий. Всё же разведывательно-диверсионный фрегат четвёртого поколения. Что-то мне подсказывает, что тут вся начинка секретная. Всё не так страшно, как кашится на первый взгляд, успокоила его Кейла. Корабль вычеркнут из списка флота, о чём есть соответствующая запись в реестре. Если бы он всё ещё представлял собой тайну за семью печатями, поверь, потеряли бы не одну экспедицию, но его вытащили бы. Война идёт уже больше 2 лет. За это время случались сражения, хотя и не такие масштабные, и корабли с экипажами погибали, как и переходили из рук в руки. То, что было под грифом совершенно секретно, уже давно стало просто секретно, а то и вовсе для служебного пользования. А мы сможем его отмыть через вервь твоего отца. Не удержался от вопроса Юрий. Отец с этим связываться не будет, даже ради меня. Скорее уж наплюёт на мои желания и запрёт под дальше от сомнительных дел подобного толка. Значит, то, что ты можешь погибнуть это нормально, а тут вдруг раз и под замок? удивился Юрий. Умереть можно по-разному, и смерть в качестве государственного преступника не является приемлемой для нашего рода. Но если так уж хочется поиграть с Имперской службой безопасности, то отмыть этот фрегат можно на какой-нибудь станции фронтира, имеющей собственную верфь, например, на Талаханке, сстрельным взглядом в Андрея, с нескрываемой иронией произнесла она. "Очень смешно", фыркнул Леднёв. "Давай лучше попробуем придумать что-нибудь менее радикальное". В таком случае я предлагаю добраться до ближайшей иранской станции, с курирующим её офицером ИСБ, и заявить ему о нашей находке. И да, Юра, забудь о своём желании покопаться в мозгах Эдвайскина. И что будет? В принципе, всё оборудование, имеющееся на борту этого фрегата, уже так или иначе поступило на гражданский рынок. Конечно, в мизерных количествах и в основном доступным каперам и наёмникам. Просто тебе, Андрей, нужно будет сразу же подать заявку на получение каперского патента, чтобы не демонтировали генератор невидимых полей. Для гражданских он и первого-то поколения под запретом, а уж о четвёртом я лучше скромно промолчу. Те же, кто не имеет соответствующего патента, используют это оборудование на свой страх и риск. Правильно я тебя понимаю, вновь вклинился Юрий. Как и вооружие, имеющееся на борту ослика, Пожав плечами, подтвердил О'Кейла. Просто есть вещи, на которые безопасники готовы смотреть сквозь пальцы, а есть то, чего лучше не делать. Если я стану капером, то, соответственно, окажусь на службе и, как следствие, охотники за моей головой станут обходить меня стороной. А изначальный расчёт был на другое. С чего бы это? Искренне удивилась она. Капер не состоит на службе. Он всего лишь получает благословение императора, но незаконное пиратство приносит прибыль в казну хорошо, погиб, казнья это не будет стоить ни единого кредита. Зато у нас расширятся возможности. На грузовике осяваться к богрицам я бы поостереглась, а вот на этом фрегате уже совсем другое дело. Ну и для охотников за твоей головой ничего не поменяется, за исключением того, что ты сам же и хотел изменить. После памятного происшествия с командой бурового фрегата Андрей понял, что разработанный им план нужно срочно менять, потому как в нём зияли огромные дыры. Негативный опыт Пака, конечно, должен был послужить хорошим уроком охотникам далёких денег, но это только в теории. На практике же всегда найдётся тот, кто решит, что этот рудокоп попросту тупой неудачник. Как результат, они, конечно, объяснят очередному умнику, что с мозгами у него полный швах, но на выходе не всегда преследователем будет тот, с кем можно будет договориться по-любовно и чьё корыто стоит доброго слова. Поэтому и решили подобных задиристых петушков отсеять сразу, заполучив в своё распоряжение боевой фрегат Правда, вариант с каперством не рассматривался именно по той причине, что Андрей вовсе не хотел оказаться неприкасаемым для охотников за его головой. Но при раскладах, озвученных Кейлой, получалась одна сплошная выгода. До последнего дурака на старой рухляде должно было дойти, что на фрегат лучше не рыпаться. Серьёзно выше противника они встретили бы во всеоружие и порыт тройка и сюрпризов в виде новейшего вооружения и усиленного генератора щита при поддержке конденсаторов повышенной ёмкости. Другое дело, что Андрей не мог себе позволить такой корабль даже в складчину с Кейлой и Юрием. Однако было одно местечко, где имелась возможность разжиться необходимым. И у них всё получилось даже лучше, чем было задумано. Разведывательно-диверсионный фрегат это не просто удача, а настоящий джекпот. Он обладал генераторами щита и невидимых полей повышенной мощности, плюс новейшие двигатели, увеличивающие скорость вдвое. Как вишенка на торте, средний износ основных узлов, агрегатов и систем не превышал 20%. Разумеется, без ремонта не обойтись. Но по-настоящему серьёзные повреждения были только у реактора, который оказался попросту разрушен. Корабль жил лишь за счёт энергии, сохранившейся в практически опустошённом конденсаторе. По сути, ещё немного, и фрегат ушёл бы в спящий режим. Последствием боя с ним был расход половины имевшихся запасов. Ну что же, капер, значит капер, подтожил Андрей. Как у тебя всё легко? Ухмыльнулся Юрий. Для начала не помешало бы вывести этого красавца отсюда, а уж потом делить его шкуру. Выведем, куда мы денемся. Сначала давайте должным образом скрепим корабли для буксировки и подадим энергию в накопитель фрегата.